Милиция произвела в квартире обыск, и оказалось, что портной по ночам шил мальчиковые и женские пальто. Мантюр устроил подполом электрическую печку, пёк вафли. Жена мантёра их продавала на базаре. Токарь с заводика Красный Факел оказался ночным сапожником, шил модельные дамские туфли. Вдовы же не только плели авоськи.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 то с земли содрали три шкуры, и она из немогла потеряла силу, то все мужики и молодые подались в город. А раз поставку не выполнили, то получали по шесть-семь копеек на трудодень, по сто грамм зерна, а бывали годы не получали грамма. А даром люди не любят работать. Колхозники...